Требую суда общества и гласности, оборона и сдача Крыма. Введение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 Бывших окажутся лица, которые пожелают здесь сделать старую политику, что может погубить зачатки объединения всех отрядов партизан Украины, действующих ныне против большевиков. В тылу, Севастополь, Ялта, Керч и прочее как всегда мерзость, паника, спекуляция и политические сплетни, деление на партии, ссоры, доносы и дрязги. Хуже всего, что вся эта мерзость ждет вашего приезда, чтобы полезть с бесчисленными проектами, доносами, жалобами и так далее. Общий вывод. 1. Солошевым держится фронт и тыл. Фронт будет до тех пор держаться, пока он единолично будет стоять во главе войск. 2. Отношение к приходящей добровольческой армии вообще отрицательно. Общество и офицерство с тревогой следят за тем, что должно произойти в течение двух-трех недель. Перемены начальствующих лиц, курса политики и так далее. Общее состояние беспокойно-выжидательное. Большевики готовы при первых же промахах к активным действиям. Подписал полковник Нога. Положение было тревожно. Далекая еще гроза, казалось, собиралась прорваться со всей силы необузданной стихии. Напряжение росло, и результатом явился вызванный полным упадком духа и желанием от всего отвязаться приказ генерала Деникина номер 004247 о знаменитом генеральском совдепе 21 марта 1920 года. Вот он.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 Четыре старших строевых начальника флота. Из Донского корпуса – генералы Сидорин и Кельчевский. И шесть лиц из состава генералов и командиров полков. Из штаба главкома – начальник штаба и дежурный генерал. Начальник военного управления – генералы Врангель, Улагай, Багаевский, Шиллинг, Покровский, Боровский, Ефимов, Юзефович и Топорков. Феодосия. 20 марта 1920 года. Номер 004247. Деникин. Сильно удивил меня этот приказ, и я в состоянии был ответить только так. Генералу Деникину на номер 004247.